Глава 34. Приятели и соучастники. Удойка забрали из вытрезвителя на Новослободской в девять утра. Какие у вас товарищи заботливые, съязвил дежурный, передавая художника с рук на руки сыщиком. Чуть свет уж на ногах беспокоится. Тамбовский волк мне, товарищ. Удойка отделался затасканным афоризмом. Он был хмур, небрит брит и мрачен. Меня того осведомился он в машине. «Чего того?» — не поняли сыщики. «Сажаете? Заберберовский магазин, да? Уже?» «Уже!» — сыщики сочувственно кивали. «Зачем разочаровывать объект? Пусть помаринуется немножко, подергается, а вот сговорчивей станет. Ай-яй-яй, что вы там натворили! Ай-яй-яй!» Колосов встретил удойка хоть и официально, но сочувственно. «Присаживайтесь, Владимир!» Взял тон сразу на «вы», намеренно. Художник сел на краешек стула. От прежней его развязности и следа не осталось. «Натворили вы дел?» Колосов сокрушенно развел руками. «Нанесли побои гражданину Берберову, причинили материальный ущерб магазину. Как же вы так круто со своим приятелем обошлись!» «Он мне не приятель». «Разве? А он о вас говорил не иначе, как мой близкий доверенный друг Вова». Удойка дернулся. «Я у него в доверенных сроду не ходил». Колосов удивленно приподнял брови. «Как же так? А деликатные поручения?» «Какие еще поручения?» «А знакомства-то различные. Вы вот, насколько нам известно, знакомили Артура Берберова со всеми, с кем он жаждал пообщаться. Он вас просил, и вы шли навстречу, ведь он просил об этом». Колосов слегка повысил голос. Удойка поднял голову, молчал тупо. Он просил вас, не так ли? Да просил. Слова брякнули, словно медики оппл. С кем именно? С Красильниковой. Это мы установили еще в прошлый раз. Еще с кем? С Ленкой Беленькой. С Берестовой. Так. При каких обстоятельствах? Никита облокотился на стол. Он убрал все служебные бумаги все, в сейф, стол был гладкий и голый. Прямо глаз радовался такому рабочему месту. «Ну, он как-то прошлой зимой спросил, нет ли у меня знакомой девушки-блондинки, чтобы была обязательно маленькая и приезжая, чтобы в театре кое-что секла. Я тогда как раз с Беленькой сошелся и...» «А с какой целью он хотел познакомиться с блондинкой, он вам сказал?» «Сказал, что что ему нужна новая модель для демонстрации костюмов, характерная модель. И вы его с ней познакомили. Где? В магазине?» «Нет, он подъехал кулью, улью, я Ленку вывел, посадил в машину». «И дальше было что?» — спросил Никита. Художник вздохнул. «Пьян я был, точно не помню. Они потолковали о чем-то и уехали куда-то, а я остался». «Вы Берестову, впоследствии в магазине на Кузнецком, видели?» «Нет, я, правда, туда не скоро забрел, месяца через три или больше». И судьбой ее у Берберова не интересовались. Удойка отрицательно покачал всклокоченной головой. «Какая машина у Берберова?» «Жигули, девятка, черная. «Гараж у него есть?» «Ракушка, возле дома на проспекте Мира». «Так...» — Никита побарабанил пальцами по столу. «Еще с кем при вашем посредничестве познакомился Берберов?» «Из девушек больше ни с кем». «Вы такую Киру-куколку на Кузнецком не встречали? Ночную бабочку и знойную женщину?» «Нет. «Нет». «Нет?» — Нет. Удойка честно посмотрел Никите в глаза. За беленькую он вас как-то отблагодарил, продолжал Колосов. Что вы имеете в виду, что я деньги что ли за нее, как Альфонс получил? Вспылил Удойко. Упаси бог, Альфонс, я и слова-то такого не знаю. Никита прищурился. Но вы ведь получили от него деньги в долг, разумеется, а? Ну, Удойко вспыхнул. Неделю спустя у меня действительно с бабками напряженка была и. «И он вас великодушно выручил». «Ясно. И какой суммой?» Пол лимона. Сто баксов, короче, дал». «Ясно, понятно. А когда вы, как честный российский джентльмен, спустя год пожелали вернуть должок, он засмеялся, сказал, что это мелочи, какие, мол, счёты между друзьями, и мимоходом попросил узнать для него один телефончик, да? Так было дело». Художник опустил голову, щеки его побагровели. «Да?» «Когда точно он попросил вас узнать телефон Лавровского?» «Суббота это была. Да, суббота. Недели две-три назад. Сказал, что ему нужен актер Лавровский. Ему де Красильникова о нем говорила. Срочно нужен. Просил его телефон. Я у Пашки в книжке нашел телефон Рампы, продиктовал ему, а он... «Старик, некогда мне, будь другом, звякни ему сам туда, узнай хотя бы там ли он». Я позвонил, ответили, «Лавровский вечером будет в клубе каком-то стояли, Не помню точно, и телефончик дали. Я Артуру позвонил, передал номер, он поблагодарил. «Вы, значит, Лавровскому в клуб вечером не звонили?» — уточнил Никита. «Нет», — Удойка криво усмехнулся, «да и откуда мне?» В общаге телефона нет, а ходить я тогда не мог. Я почему-то субботу запомнил. Мы тогда с одной девочкой, пейзажисточкой, так все праздновали, так праздновали. Никита достал пачку сигарет, предложил собеседнику. Тот вытащил одну. Они закурили. — А что вы почувствовали, узнав о смерти Красильникова и Лавровского, и Лены Беленькой? — спросил Никита задушевно. — Вас обеспокоило это? «Поразила?» Удойка молчал. «Вас посетили какие-то сомнения, да?» «Да», — ташист нехотя бурчал себе под нос. «Сомнения. Насчет чего?» «Ну, что это они все вдруг пропали? Вы сказали, две женщины, с которыми я был знаком, убиты. Тут и святой обеспокоится». «Но вы забеспокоились не на свой счет, а насчёт своего приятеля, так?» Так, а он? Он послал меня на. Колософ улыбнулся, ташист приврал. В том телефонном разговоре Берберов нецензурных оборотов не употреблял. И вас это разозлило. Да. Очень разозлило. Очень. И вы устроили разборку в магазине. Устроил? Меня посадят? Удойка впился в Никиту взглядом. Видите ли? «Статья 112 УК «Нанесение побоев» не в пример более лёгкая, чем 102 убийство «Убийство отягчающих. «И срок там мизерный», — Удойка скорбно вздохнул. «И потом», — Колосов улыбнулся уголком губ, — «Вам это и любой адвокат скажет. У этой статьи есть одна особенность». «Нанесение побоев в результате личных неприязненных отношений обычно относят к делам частного обвинения, а дела частного обвинения при благоприятном исходе обычно прекращаются за примирением сторон». Удойка хлопал глазами. «То есть как?» «Ну, если Берберов не будет жаждать вашей крови, а я думаю, ему сейчас будет просто не до вас, он может написать заявление о том, что полностью с вами примирился», И не имеет никаких претензий. «И что?» — прошептал удойка. «И все. Счастливый хэппи-энд». Колосов ослепительно улыбнулся. «Это вам и любой адвокат скажет. Только...» «Только что? Что?» Ташист весь обратился вслух. «Только надо сделать так, чтобы ему стало не до вас. Он сейчас живёт, вуз не дует. Вас вот послал. А вы ему осложните среду обитания. А как это сделать?» Никита прищурился. «Надо рассказать все то, что вы сейчас рассказали мне, следователю в прокуратуре, и, если потребуется, ну, в случае, если он снова посылать вас станет, подтвердить свои показания на очной ставке. Вы меня поняли, Владимир?» Удойка кивнул. Колосов встал, вышел из кабинета, оставив дверь приоткрытой, заглянул в соседний, где сидели сыщики его отдела. «Миша», — обратился он к одному, «Клиент дозрел? Срочно бери машину и вези его к Панкратову в прокуратуру, а вы, двое уже поднимались из-за стола, быстро свяжитесь с Ковалёвым. Узнайте, где сейчас Берберов, и окажите содействие. Хоть на веревке, хоть ночью, а чтоб этот старушечий портняшка был у меня здесь сегодня». Берберова, однако, тащить на веревке не пришлось. Старший оперуполномоченный Ковалёв сообщил, что объект — Преспокойненько проводят в магазине очередной показ перед собранием старушек. Сыщики решили не суетиться и не прерывать это занятное мероприятие. Желтая водолазка провела их в зал. Сыщиков было трое ковалев и посланные оказывать содействие. Мнений тоже было три. Один крепился, с трудом сдерживая смех, второй, тут же проникнувшийся к кутюрье уважением, увлеченно следил за демонстрацией, и третий Ковалев, Украдкой и зевал. Ему за эти дни все уже успело надоесть. Предложение проехать в управление уголовного розыска берберов встретил внешне спокойно, только зрачки его сузились, взгляд потух, резче обозначились скулы. Восколосов прислал, только и спросил он. В кабинете за зарешеченным окном и множеством телефонов на столе и подоконнике Он устало сел на стул и взглянул на Никиту. «Вы же обещали, что не будет никаких официальных вызовов», — упрекнул он глухо. «Обстоятельства изменились», — ответил Никита. «Мы вынуждены...» Тут в кабинет заглянул оперативник. «Никита Михайлович, пошептаться на минуту». Колосов вышел, вместо него в кабинет заглянул Ковалев. «Следователь звонил из прокуратуры», — сообщил оперативник тихо. Удойка у него показания дает. Так прокуратура требует Берберова немедленно. Я было заикнулся, что мы сами с ним работаем, а он в начальственный тон впал. Я руководитель группы, я должен первым иметь информацию по делу, я его сам буду допрашивать. Он на телефоне, между прочим, ждет. Обострять не будем, Никита поморщился. Хватит нам с ними цапаться. Скажи... «Машины сейчас нет, чтобы Берберова доставить. Мол, все на выездах. Если хочет, пусть сам едет. Или ждет, пока транспорт появится. А если меня потребует к телефону, скажи, что я на обеде». Оперативник ухмыльнулся и отправился объясняться с прокуратурой, а Колосов вернулся в кабинет. Верный Ковалев тут же деликатно удалился. «Да, Артур Олег Первич, вынужден я. Вынужден нарушить свое обещание». Продолжил Колосов прерванную беседу. «Обстоятельства изменились». «Какие обстоятельства?» спросил Берберов тревожно. «Да вот какие. Как и говорил я вам в прошлый раз, расследуем мы серию этих преступлений, убийств. Среди убитых известная вам гражданка Красильникова, а также четверо других лиц. И вот дошли до нас вести, что и они для вас, люди, не совсем посторонние». «Я вас не понимаю», — Берберов привстал, он напоминал взъерошенного кота перед дракой. «Надо приложить все умственные способности и понять. Думаю, для вас же будет лучше, если вы назовете некоторые фамилии, имена». «Я не понимаю», — Колосов горестно вздохнул. «Жаль, очень жаль. Вы не хотите здраво оценить ситуацию, в которой оказались. Происходит убийство». Пропадают люди, мы ищем маньяка. И вдруг оказывается, что один симпатичный и талантливый молодой человек накрепко завязан с теми, кто попал в разряд жертв. И не только завязан в результате случайного стечения обстоятельств, нет. Он, видите ли, сам прилагал некоторые усилия к... «К чему?» — закричал вдруг Берберов. «К чему я прилагал усилия? К убийствам, что ли?» «К знакомству». Колосов говорил тихо, мягко, кротко. «К знакомству с теми, кто, встретившись с вами, позднее оказались мертвыми». Кутюрье побледнел. «Вы что, вы, в своем уме? В чем вы меня обвиняете?» — завопил он. «Это Вовка вам наврал он, да?» Гражданин Удойко честно исполнил свой долг свидетеля по делу и рассказал все, что ему известно. Он готов подтвердить свои показания на очной ставки. Следователь в прокуратуре ждет теперь вас». Берберов закрыл глаза рукой. Она дрожала. «Я ни в чем не виноват». «Допускаю», — сказал Никита мягко, «что обстоятельства порой складываются против нас. Но это можно проверить только в одном случае». «В каком?» «Исключив из нашей беседы всякую ложь». «Но...» «Я не лгал вам, я действительно ни при чем. Колосов покачал головой. «Маленькая ложь рождает большое недоверие. Должен сообщить кое-что. Изменившиеся обстоятельства заставляют нас идти на весьма суровые меры. Когда подозреваемый в серийных убийствах человек не желает облегчить свою участь самостоятельно, мы просто вынуждены помочь ему. Так еще Инквизиция делала. Берберов впился в Никиту взглядом, а тот продолжал. «Мы обязаны докопаться до истины. И, естественно, у нас есть меры воздействия на тех, кто не желает сам добровольно признаваться в своих противоправных деяниях. Среди означенных мер существует задержание на довольно долгий срок, на месяц». Колосов нарочно утрировал. «Крутая мера, однако, в борьбе с преступностью, знаете ли, весьма нас выручает». «А на каком основании вы меня задержите?» Берберов даже заикался от волнения. «А на таком основании, что вы, учтите, у нас есть тому бесспорное доказательство, помимо погибшей Красильниковой, знали и других лиц, которые тоже погибли после вашего с ними контакта. Вы знали Анатолия Лавровского». Вы знали некую Ленку беленькую, гражданку Берестову. Вы, наконец, знали Киру куколку и. Это я не знал, не знал! выкрикнул Берберов и осекся. Колосов удовлетворенно умолк. Удивительные создания, люди. Пряником их, ну никак не возьмешь, сказал он грустно. Только кнут, только кнут. Чуть о задержании заикнешься и. Ну, Артур, ну давайте, по-хорошему. Я же не сказал, что все эти люди погибли в результате вашего с ними контакта. Я же сказал после. Я никого не убивал. Допустим. Но вы ведь были с ними знакомы. Берберов закрыл глаза. Был. Кто познакомил вас с Леной Беленькой? Удойка. По вашей просьбе? Да. Вы именно с ней хотели познакомиться? «Мне была нужна блондинка не старше тридцати, миниатюрная, любая». «Так, оставим пока это. Телефон Лавровского просили у Удойка. Тоже вы?» «Да». «И он узнал его для вас?» «Да, узнал». Ну, «Вот и очная ставка не потребовалась», — Колосов довольно кивнул. «Я, знаете ли, против всех этих следственных уловок, уличающих во лжи. Мы ж цивилизованные люди». «Вы, значит, звонили Лавровскому в стойло Пегаса?» «Нет», — Берберов скинул голову. «Нет, нет». «А кто тогда звонил? Кому вы поручили?» «Я никому не поручал, наоборот, попросили меня, меня, понимаете? Я оказал любезность и попал из-за этого в идиотское положение». «Кому же вы оказали любезность, Артур?» Берберов молчал. «Ну?» «Кто же посадил вас в такую лужу? Кто вас так кинул?» «Иван Арсеньев». Колосов нахмурился. «Так, досель все шло гладко, но вот и узелок появился. Это кто такой?» «Художник, модельер. Он работает с цветами. Совладелец клуба «Ботанический сад души» на Садово-Триумфальной». «И вы давно его знаете?» «Года три». При каких обстоятельствах познакомились? Встретились на одной тусовке, потом вместе ездили в Венецию на фестиваль, потом он мне кое в чем помог. В чем именно? У меня были денежные затруднения, он финансировал один мой проект. Значит, вы друзья и компаньоны, просто знакомые. «Зачем же ему потребовался телефон актера Лавровского и при этом столь срочно? Ведь он же порол горячку тогда, да?» Никита заглянул в темные глаза кутюрье. «Горячку, вот именно», — Берберов понурился. «Он позвонил и попросил узнать, где сейчас актер Лавровский. Это было в субботу, он...» «А почему именно к вам он обратился с этой просьбой?» «Я...» Я слышал о нем раньше. Красильникова как-то упоминала его имя. И вы рассказали о нем Арсеньеву. Нет, он сам про него узнал. Я подумал, ну, он такой человек, что иногда интересуется актерами, мужиками. Так, Колосов даже закурил. Узелок затягивался все туже. Мальчик Би, значит. А откуда он о нем узнал, по вашему? «Ну, может, видел, где на вечере, в театре, а может, Красильникова рассказала». Берберов снова умолк. «Красильникова знала Арсеньева?» Никита напрягся. «Их тоже вы познакомили?» «Да». «Когда?» «Сразу после Рождества. Он звонил, просил снова подобрать ему блондинку». «С Леной Беленькой вы тоже его свели в свое время?» «Я никого ни с кем не сводил, я не сводник». Он говорил, что ему требуются модели для работы в клубе, блондинки. Я просто оказывал ему любезность. Сколько девушек вы с ним познакомили? Только беленькую и Красильникову больше никого. Когда вы показывали те фотографии, Берберов возбужденно жестикулировал. Я. Я не обманывал вас. Эти девушки у меня действительно не работали. Двух. Вы меня ведь сейчас обязательно про них спросите, я вообще в глаза не видел. А та блондиночка, Вовкина подружка, я ее и видел-то всего два часа. Забрал на котельнической, переговорил и передал с рук на руки Арсеньеву. Он в тот же вечер ждал меня на Сухаревской. Какая у него машина? Форд Скорпио. Цвет? Красный. Так, Никита встал и отошел к окну. Вы часто бывали в этом ботаническом саду? «Довольно часто. А девушек там видели своих хоть раз? Ни разу. И не интересовались у Арсеньева судьбой своих протеже, их работой в клубе? Мне некогда было этим заниматься, я вообще девушками слабо интересуюсь. А Красильникова никогда не делилась с вами, чем они там с этим Арсеньевым занимались. Мы недостаточно близко были знакомы. Но вас не удивило, что ваш приятель, имея определенные наклонности, интересующиеся мужиками, вдруг зачем-то просит вас свести его еще и с блондинками? Кстати, почему именно с блондинками? Он сам брюнет? Как вы? Он блондин. А насчет моего удивления, нет, меня это нисколько не удивило. Арсеньев оригинален и талантлив во всем. Он много работает, он известен в Европе, в Америке. Очень известен в определенных кругах. У него всегда полно самых фантастических идей. Его флоралии...» «Что?» «Композиции из цветов. Модные, изысканные...» «Да, он предпочитает мужские модели, но это не значит, что я должен удивляться, когда он просит познакомить его с женщиной». Берберов выпалил все это на одном дыхании. «Вот что, Артур Олег Первич, вы сейчас проедете в прокуратуру?» И повторите все это дословно следователю. Колосов поднял трубку внутреннего телефона. Слава, позвони Панкратову и скажи, транспорт нашелся. Зачем в прокуратуру? Берберов умоляюще сложил руки. Разве нельзя обойтись без... Нельзя. И это в ваших интересах, заметьте. Как можно быстрее перейти из разряда подозреваемых в разряд свидетелей и избежать тех мер воздействия, о которых я уже упоминал. А следователь меня не задержит? А вы разве дадите ему повод? Никита удивился так, словно услышал нечто из ряда вон выходящее. Разве не расскажете ему правду, одну только правду? Да-да, конечно. Пусть с Арсеньевым разбирается это его дела. Я ни при чем, я только оказывал услугу. У меня еще вопрос, Артур Олег Первич. У вас там судойка, недоразумение, вышло. Вы на него до сих пор сердитесь. Он меня ударил, разгромил мой магазин. Но вы же ему дали повод, вы были к нему несправедливы. Я? Вы же в равном положении оба. Вас обоих кинули, втянули в неприятную историю. Не хочу давать советов, но неужели между приятелями, очевидцами могут возникнуть счеты из-за пары синяков? Берберов промолчал, однако было видно, что слова Никиты запомнил. Зашли сыщики, собиравшиеся сопровождать модельеров в Кисельный переулок. Никита сплавил их с легким сердцем, а сам лихорадочно занялся розыском Арсеньева. Звонил, наводил справки, уточнял. Добыл с большими трудами телефон клуба на садово «Триумфальный» и... «Будьте добры, Арсеньева Ивана Георгиевича. Я правильно попал?» «Правильно». — ответил приятный юношеский голос на том конце провода. — Вы насчет заказа столика можете оформить через меня. — Но Арсеньев просил меня связаться лично с ним, — сочинял Никита. — К сожалению, его нет и в ближайшие дни в клубе не будет. — Черт возьми, он же сам меня просил. Это срочно, молодой человек. Где же мне искать его? — Вряд ли найдете. Он уехал в Суздаль. Перезвоните дня через два. Колосов аккуратно опустил трубку и в сердцах плюнул. «Узел требовал, чтобы его немедленно разрубили, а тут...»